Их было трое. Это были молодые парни в одинаковых каскетках, сдвинутых на глаза. Один плотный и приземистый, явно веселясь, очень крепко держал под руку другого рослого мордаства с разболтанными движениями и неожиданными порывами. Третий худой и длинный с узким темным лицом шел поодаль, держа руки за спиной. Поравнявшись со мной, разболтанный верзила решительно затормозил. Приземистый парень попытался сдвинуть его с места, но тщетно. Длинный прошел несколько шагов и тоже остановился, нетерпеливо глядя через плечо. «Попался, скотина!» — заорал пьяный, порываясь схватить меня за грудь свободной рукой. Я отступил к забору и сказал, обращаясь к приземистому, «я вас не трогал». «Перестань безобразничать резко», — сказал Длинный издали. «Я тебя отлично запомнил», — орал пьяный. «От меня не уйдешь, я с тобой посчитаюсь». Он рывками надвигался на меня, волоча за собой приземистого, который вцепился в него, как полицейский бульдог. «Да это не тот», — уговаривал приземистый, которому было очень весело. «Тот же на дрожку пошел, а этот трезвый. Меня не обманешь. Предупреждаю в последний раз, мы тебя выгоним. Испугался мерзаец, браслет снял. Ты же его не видишь, ты же без очков, балда. Я все отлично вижу, а если даже и не тот, прекрати, наконец». Длинный все-таки подошел и вцепился в пьяного с другой стороны. — Да проходите вы, — сказал он мне раздраженно, — что вы в самом деле тут остановились, пьяного не видели? — Нет, от меня не уйдешь! Я пошел своей дорогой. До дома было еще недалеко. Компания шумно тащилась следом. Если угодно, я его насквозь вижу, царь природы Напился до рвоты и набил кому-нибудь морду Сам получил как следует И ничего ему больше не надо Пустите, я ему навешиваю подчавки Да чего ты докатился? Ведем тебя как гангстера А ты меня не веди, я их ненавижу Дрожки, водки, бабы, студень безмозглый Да, конечно, успокойся, только не падай Довольно урпреков ур Вы мне надоели вашим фрисельством, пуританством. Нужно рвать, стрелять, всех стереть с лица земли. Ох, и нализался. А я было решил, что он совсем протрезвел. Я треск, я все помню, двадцать восьмого. Что не так? Заткнись, балда. Чш, верно, враг начеку. Ребята, тут был где-то шпик. Я же с ним разговаривал, браслет с волос снял. Но я этого стукача еще до двадцать восьмого. Да замолчи ты. Тш, все, и ни слова больше. И не беспокойтесь, минометы, за мной. Я его сейчас убью, этого подонка. По врагам с цилизацией полторы тысячи литров слезогонки. Лично шесть секторов. Эк! Я был уже у ворот своего дома. Когда я оглянулся, пьяный лежал лицом вниз, Приземистый сидел над ним на корточках, а длинный стоял поодаль и потирал левой рукой ребро ладони правой. — Ну зачем ты это сделал, — сказал приземистый. — Ты же его искалечил. — Хватит болтовни, — сказал длинный яростно. — Никак не отучимся болтать. Никак не отучимся пить водку. Хватит. — Будем как дети, — доктор Апир подумал я по возможности, бесшумно проскальзывая во двор. Я придержал створки ворот, чтобы они не щелкнули, закрываясь. — А где этот? — спросил длинный, понижая голос. — Кто? — Этот тип, который шел впереди. — Свернул куда-то. Куда — ты не заметил? — Слушай, мне было не до него. Жаль. — Ну ладно, бери его и пошли. Отступив в тень яблонь, я осмотрел, как они проволокли пьяного мимо ворот. Пьяный страшно хрипел. В доме было тихо. Я прошел к себе, разделся и принял горячий душ. Гавайка и шорты попахивали слезогонкой и были покрыты жирными пятнами светящейся жидкости. Я бросил их в утилизатор. Затем я осмотрелся перед зеркалом и еще раз подивился, как легко отделался. Желвак за ухом, порядочный синяк на левом плече и несколько ссадин на ребрах. Да, бодранные кулаки. На ночном столике я обнаружил извещение, в котором мне почтительно предлагалось внести деньги за квартиру за первые 30 суток ума оказалась изрядной, но вполне терпимой. Я отсчитал несколько кредиток и сунул их в предусмотрительно оставленный конверт, а затем лег на кровать, закинув здоровую руку за голову. Простыни были прохладные, хрустящие. В открытое окно вливался солоноватый морской воздух. Над ухом уютно сопел фонор. Я собирался немного подумать перед сном, но был слишком измотан и быстро задремал. «Что-то разбудило меня», и я открыл глаза и насторожился, прислушиваясь. Где-то недалеко не то плакали, не то пели тонким детским голосом. Я осторожно поднялся и высунулся из окна. Тонкий прерывающийся голос бормотал. В гробах, мало побыв, выходят и живут, как живые среди живых. Послышалось всхлипывание. Издалека, словно комариной звон, доносилось «Дрожка, дрожка», Жалобный голос произнес Кровь с землей, замешав, не поест. Я подумал, что это пьяное Вузи плачет и причитает в своей комнате наверху, и позвал вполголоса Вузи, никто не отозвался. Тонкий голос выкрикнул Уйди от волос моих, уйди от мяса моего, уйди от костей моих! Я понял, кто это. Я перелез через подоконник, спрыгнул в траву и вошел в сад, прислушиваясь к всхлипываниям. Между деревьями показался свет, и скоро я наткнулся на гараж. Ворота были полуоткрыты, я заглянул внутрь. Там стоял огромный блестящий опель. На монтажном столике горели две свечи. Пахло ароматическим бензином и горячим воском. Под свечами на шведской скамейке сидел Лен в белой до пяток рубашке и босиком с толстой потрепанной книгой на коленях. Широко раскрытыми глазами Он смотрел на меня И лицо его было совсем белое И окаменевшее от ужаса «Ты что здесь делаешь?» Громко спросил я и вошел Он молча смотрел на меня Затем начал дрожать Я услышал, как стучат его зубы «Лен, дружище!» Сказал я «Да ты, видно, не узнал меня Это же я, Иван!» Он выронил книгу И спрятал руки под мышками Как и сегодня утром Лицо его покрылось испариной. Я сел рядом с ним и обнял его за плечи. Он обессиленно привалился ко мне. Его всего трясло. Я посмотрел на книгу. Некий доктор Неф осчастливил человечество введением в учение о некротических явлениях. Я пинком отбросил книгу под столик. «Чья это машина?» — спросил я громко. «Мамина! Отличный форт! Это не форт, это «Опель». А ведь верно, «Опель». Миль двести, наверное. Да. А где ты свечки достал? Купил. Да ну, вот не знал, что в наше время продаются свечи. А у вас тут что, лампочка перегорела? Я, понимаешь, вышел в сад яблочко сорвать. Гляжу, свет в гараже. Он тесно придвинулся ко мне и сказал шепотом, «Вы, вы еще немножко не уходите?» «Ладно, а может, погасим свет и пойдем ко мне?» «Нет, туда нельзя». «Куда нельзя?» «К вам и в дом нельзя», — он говорил с огромной убежденностью. «Еще долго нельзя, пока не заснут». «Кто? Они? Кто они? Они, слышите?» Я прислушался. Слышно было только, как шуршат ветки под ветром, да где-то далеко-далеко орут. «Дрожка, дрожка!» «Ничего особенного не слышу», — сказал я. «Это потому, что вы не знаете. Вы здесь новичок, а новичков они не трогают». А кто же все-таки они? Все они. Видели вы этого хмыря с пуговицами? Пяти видел. А почему он хмырь? По-моему, вполне приличный человек. Лэн вскочил. Пойдемте, сказал он шепотом. Я вам покажу, только тихо. Мы вышли из гаража, подкрались к дому и обогнули угол. Лен все время держал меня за руку. Ладонь у него была холодная и мокрая. «Вот, смотрите!» — сказал Лен. Действительно, зрелище было страшненькое. На хозяйской веранде, просунув неестественно свернутую голову сквозь перила, лежал мой таможенник. Ртутный свет с улицы падал на его лицо. Оно было синее, вспухшее, покрытое темными потеками. Сквозь полуоткрытые веки виднелись мутные и скошенные к переносице глаза. «Ходят между живыми, как живые при свете дня», — бормотал Лэн, держась за меня обеими руками. «Кивают и улыбаются, но в ночи лица их белые, и кровь выступает на лицах». Я подошел к веранде. Таможенник был в ночной пижаме. Он сипло дышал, от него пахло коньяком. На лице его была кровь, похоже было, что он упал мордой, «Набитое стекло». «Да он просто пьян», — сказал я громко. «Пьяный человек. Храпит. Очень противно». Лэн помотал головой. «Вы новичок», — прошептал он. «Вы ничего не видите, а я видел». Его снова затрясло. Их много пришло. Это она их привела. И принесли ее. Была луна. Они отпилили ей макушку. Она кричала, так кричала. А потом стали есть ложками. И она ела, и все смеялись, что она кричит и бьется». «Кто? Кого?» «А потом завалили деревом и сожгли, и плясали у костра, а потом все зарыли в саду. Она злопатой ездила на машине. Я все видел. Хотите, покажу, где зарыли?» «Вот что, приятель, — сказал я, — пошли ко мне». «Зачем?» «Спать вот зачем. Все давно спят, только мы с тобой тут болтаем». «Никто не спит. Вы совсем новичок. Сейчас никто не спит. Сейчас спать нельзя». Пошли, пошли, сказал я, ко мне пошли. Не пойду, сказал он, не трогайте меня, я вашего имени не называл. А вот я сейчас ремень возьму, сказал я грозно, и напарю тебя по заднице. Кажется, это его немного успокоило. Он снова вцепился мне в руку и замолчал. Пошли, дружище, пошли, сказал я, ты будешь спать, а я буду рядом сидеть. Если что-нибудь случится, сразу тебя разбужу. Мы влезли через окно в мою спальню. Входить в дом через дверь он отказался наотрез, и я уложил его в постель. Я намеревался рассказать ему сказку, но он сразу заснул. Лицо у него было измученное, и он все время вздракивал во сне. Я придвинул кресло к окну, закутался в плед и выкурил сигарету, чтобы успокоиться. Я попытался думать о ремайере, о рыбарях, до которых я так и не добрался, о том, что должно случиться 28 числа, о меценатах. Но у меня ничего не получалось, и это меня раздражало. Меня раздражало, что я никак не мог заставить себя думать о своем деле как о чем-то важном. Мысли разбегались, лезли эмоции. Я не столько думал, сколько чувствовал. Я чувствовал, что не зря приехал сюда, но в то же время чувствовал, что приехал сюда совсем не за тем, зачем нужно. Ален спал. Он не проснулся, даже когда у ворот зафыркал мотор, застучали автомобильные дверцы, кто-то заорал, зареготал и завыл на разные голоса. И я решил было, что перед домом совершают преступление. Но оказалось, что это всего-навсего вернулось в УЗИ. Весело напевая, она принялась раздеваться еще в саду, небрежно развешивая на яблонях юбку, блузку и прочее. Меня она не заметила, вошла в дом, повозилась немного у себя наверху, уронила что-то тяжелое и, наконец, затихла. Было около пяти. Над морем разгоралась заря.